8 ноября 1945 года. Мы с вами не боимся новых воплощений. Наоборот, будем приветствовать их, ибо понимаем, что только так можем совершенствоваться. Не задержимся в Девакхане, но поспешим на помощь оставшимся друзьям, может быть, и совсем минуем его, если силы наши не будут нуждаться в особом укреплении. Приступим к работе с великим владыкой и снова примем жертвенный труд на общее благо. Люди полагают, что великие духи редко приходят на землю. Но если бы они знали, какой неимоверный труд и напряжение несли эти духи и в каких умоленных обликах приходили они на землю, чтобы сдвинуть сознание с мертвой точки. Истинно. Они великие мученики. За несовершенные мысли человечества.